Неготовые ученики, получив мощные средства магии, потеряв голову от такого искушения силой, могли устроить такую войну, такую борьбу за власть, такой хаос, что нарушат все долгосрочные планы наставников. Поэтому в передаче знания наставник чрезвычайно осмотрителен. Его настоящее оккультное знание получит не тот, кому можно вскружить голову рассовые идей или подобным бредом, не тот, в ком можно разжечь энтузиазм по поводу создания империи рабов и господ а тот, кто по-настоящему достиг духовности в глубинах зла. Это уже будут не искатели арийских пчел, а нечто другое». Намек на это можно найти в книге, которую цитирует в своем исследовании Повелли Бержье. Книга эта «Новелла белый народ» английского писателя Артура Мэйчена. Рассуждая о тайных силах, которые стояли за явлением фашизма, авторы «Утро магов», переводя такой фрагмент из новеллы, мы его возьмем тоже в сокращение. Амброс Бирс сказал «Новелла». Колдовство и святость – вот единственная реальность. Магия оправдывает себя в детях, они едят корки хлеба и пьют воду с гораздо большей радостью, чем та, которую испытывает эпикуреец. Вы говорите о святых? Да, и о грешниках тоже. Я думаю, что вы впадаете в ошибку, характерную для тех, кто ограничивает духовный мир самыми высшими областями. Извращенные существа тоже составляют часть духовного мира. Обычный человек, плотский и чувственный, никогда не будет настоящим святым и настоящим грешникам тоже. Мы по большей части просто противоречивые создания и в общем не заслуживаем внимания. Мы следуем нашим путём по повседневной грязи, не понимая глубинного значения вещей, и поэтому добро и зло в нас идентичны, случайны, незначительны. Значит, по вашему мнению, настоящий грешник это аскет, как и настоящий святой, тот, кто велик в добре, как и во зле, оставляет несовершенные копии и идёт к совершенным оригиналам. Для меня нет никакого сомнения, Святейшие из святых никогда не совершали добрых дел в обыденном смысле слова. А с другой стороны, существуют люди, спустившиеся до дна пропасти зла, но за всю свою жизнь никогда не совершившие того, что мы называем добрым делом. Но разве мы всё равно не почувствовали бы некоторый ужас, тот ужас, о котором вы упомянули сейчас, предлагая мне вообразить поющие розы? Если бы мы были существами естественными, да, дети, и некоторые женщины ощущают этот ужас. Но большей части наших современников условности цивилизации и образования заглушили и затемнили природу. Порой мы можем узнать зло по его ненависти к добру. Вот и всё, причём чисто случайно. В действительности же иерархии ада проходят среди нас незамеченными. Честно говоря, я никогда не уделял внимания теологии, признался Конгрейв. С сожалею об этом, но возвращаясь к нашей теме, скажите, вы думаете, что грех это нечто культа, тайное? Да. Это адское чудо, так же как святость чудо сверхестественное. Подлинный грех опускается до такого уровня, что мы даже не можем подозревать его существование. Он как самая низкая нота органа, такая низкая, что никто её не слышит. Но ни в коем случае не следует смешивать это с социальными злодеяниями. Вспомните апостола, он говорил о другой стороне и делал различия между благодетельными поступками и милосердием. Можно всё раздать бедным и не обладать милосердием можно избежать всех грехов и тем не менее быть созданием зла. Кавычки закрываются. Стоит только не упустить из виду, что речь идёт о грехах в кавычках дорных делах обычных обыденных. Стоит уточнить, что социальные злодеяния это явление не соприкасается непосредственно, но может соединяться с ним через множество посредников, и для этого нужны многие ступени тайных обществ, лож, их степеней посвящения, ступеней разных явлений от полуматериальных до осязаемых до конкретных людей, до имеющих знакомые или незнакомые облики летающих устройств.